Глава вторая. Елисия. «Такая осведомленность о моих тараканах, мягко сказать, пугала». «А это?» — уточнил суходикан, взмахнув очередным рисунком, на котором был изображен оскалившийся волк, пес в темном проулке. «Это не из сна», — пояснила ровно. «Года три назад был случай, и я решила это запечатлеть». «Волк в городе?» — бесстрастно пробурчал декан, глянув мимо меня на поверенного. «Я бы не назвала его волком», — морщилась, подправляя мысль. «Хотя, может, клыки, оскал и прочее воображение дорисовала?» — задумчиво закончила. «Говорят, у страха глаза велики, вот и увидела то, чего нет». Закончила на умирающей ноте под пристальным взглядом шангайского. Секунду молчания висело. Я разволнованно наживала губу. Ягушкин рядом, как вкопанный, стоял. А декан? А это? Он потряс еще одной зарисовкой. Она с легким шорохом порхнула по воздуху, как птичка крыльями. Откуда? Из жизни? Нет, не знаю. Замялась. Сон? А ты никогда не была на острове? Острове? Глупо повторила проклятых. Поднос бормотал Шангайский, продолжая ворочить листы. Нет. Сердце заколотилось в нервном порыве. И об академии тебе не рассказывали. Нет? И даже мать? Вы опять запнулась на мысли. Знали мою маму? Бестактно ответила вопросом на вопрос. Шангайский долистал моей работы, заострив внимание на последней где было изображено существо. Нечто вампирское, озлобленное, с клыками и глазами полными ярости, но в экспрессионном стиле. Закрыл папку и вернул. Не уверен, но попробуем. И что, даже мой аттестат не нужен? Это неважно, отрезал Шангайский. Общие знания, они общие, размазанно пояснил. Меня больше напрягает твоя посредственность. В академии тебе будет сложно. Это ни о чем не сказала. Мне по жизни не особенно легко приходилось. Но мнение умного, а если он декан такого факультета, значит, априори глупым быть не мог, имело вес. Я, признаться, сильно запуталась. Мне бы понять, что и как. И вообще, я уже не уверена. Жаль. «Уверенность — это единственное, что тебя могло хоть как-то удерживать на плаву. А так, считай, судьба уже решена. И только время покажет, насколько она у тебя долгая». Заумно обронил мужчина. «Всего хорошего, Константин Евгеньевич». Красноречивым кивком простился декан с Ягушкиным. «Всего». С готовностью откланялся поверенный, А только за Константином Евгеньевичем затворилась дверь, Шангайский нажал на кнопку селекторного телефона. «Анна Валентиновна, меня ни для кого нет». Мне стало совсем жутко. «Это ведь все понарошку? Очередной кошмар?» Шангайский кивнул на мои вещи. «Не забудь». Встал из-за стола. Пока я трясущимися руками подхватывала поклажу, обошел кресло и остановился возле стены за своим рабочим местом. Надавил на единственную небольшую картинку, и дальше, как в сказочных фильмах, поверхность пришла в движение. Без лишних звуков монотонный светло-бежевый тон заиграл цветотенью. Стена заребрилась, пошла волнами, будто ожила. Появились другие, приглушенные оттенки палитры. А я молчала только потому что пребывало в неописуемом шоке. И когда стена оказалась от пола до потолка картиной под старину, фотообоями, 3D с изображением мрачного кабинета ученого, что-то такое. Вон и с книгами, массивный стол, заваленный кипами бумаг, свитков. «Не спите, мисс Чарльстон!» Шангайский широким жестом пригласил меня «в нее!» Я судорожно мотнула головой. Неа, мужик — псих, а мне нужно бежать. О, черт, меня ведь правда привезли в дурдом. Как я проморгала. А поили? Дали таблеток? Вроде ничего не пила и тем более не принимала пилюль. Может, воздух? Меня запахом траванули? Точно. И все это глюки. Я не готова. Как-то привыкла здесь. Выживать. Мысль упорхнула. Не разочаровывайте. Сухо обронил Шангайский, и вид у него был самый, что ни наесть, суровый. Может, не надо? Жалобно надломился мой голос Елисия Чарльстон, если вы немедленно не войдете в портал, я буду вынужден закинуть вас туда силой. Чеканил слова беззлобно, но угрожающе вкрадчиво. Не хотелось бы начинать знакомство с Академией и ее порядками таким образом. Да и времени мало. В Академии другой часовой пояс, опаздывать не стоит, ведь вам еще устроиться нужно. Это все смахивало на ужастик прочокнутых, когда герой уверен на все сто, что рядом психи, что против него все и вся. Его против воли желают заточить. Но больше всего меня пугало то, что обычно в таких историях главным психом оказывался как раз-таки главный герой. Неужели так трусливо, что даже нет желания узнать, от чего твоя мать столько лет бегала? Может, не зря бегала, робко парировала я. А вот на этот вопрос уже никто за тебя не ответит, разумно подметил декан. Ответы найдешь только войдя в портал. «Я что, Алиса в стране чудес?» Именно этой героиней себя ощутила. И почему-то показалось, что ступи я к стене, небеса разверзнутся, пол из-под ног уйдет и меня утянет в неведомую страну, где каждый встречный будет желать моей смерти. Или окажется отшибленным на голову фриком. «Время уходит». Скучающе протянул шангайский. Я прекратила дрожать и бестолково гонять мысли, которые лишь обрастали все новыми и новыми вопросами. От этого можно было сойти с ума, или черепушка бы взорвалась. Шангайский прав. Есть я, загадочная академия. Куча висящих вопросов. И мне, наконец-таки, дали шанс узнать, псих я или нет. Все в моих руках. Может, и дура, но разгадки так просто не нарисуются. А у меня появилась возможность узнать больше, чем раньше. Стать кем-то большим, чем есть. Я решительно шагнула к стене. Правда, уже втыкаясь в поверхность, сбилась с шага, ожидая болезненного столкновения. Но картина меня приняла мягко. Как если бы ожидать сопротивления от тумана но прорезать его без проблем. Так и с порталом. Я без особой сложности в него ступила и не успела опомниться, как уже была по другую сторону в том самом кабинете, который был изображен на картине. И только раздался шелест, обернулась на появление из стены картины Шангайского. «Это ведь нереально?» Тупо озадачилась. Сердце билось быстро-быстро. По телу все равно гуляла мелкая дрожь. «Привыкай к новой жизни», — значимо кивнул мужчина. «Забудь о том, с чем росла и жила. Прими это место как свой новый дом и учись видеть заново. Мир куда сложнее, чем люди думают». Непонятная речь вгоняла меня в еще большее недоумение. «Видимо, моя заминка надоела шангайскому. Он подтолкнул к выходу из кабинета. Пошли. «Нам нужно успеть до отбоя найти тебе комнату в общежитии, а мне договориться о твоих занятиях», — проворчал декан. Я словно попала в средневековый замок, облагороженный современными деталями. Вместо свечей непримечательные светильники дорожкой тянулись по светлому потолку. Под темный орех деревянные двери с современными ручками. А вот стены и полы каменные на вид суровые и холодные, поэтому наши шаги шуршали эхом, наполняя коридор. Добрый вечер. Бегло и рвано здоровались с шангайским, первые встреченные нами студенты, адепты, уже на лестнице пары пролетов вниз. На взгляд, обычные девчонки и мальчики. Хотя ничего особенного, разве что форма по типу принятых в дорогих заграничных вузах. Один, очень даже красивый, светловолосый парень мне так озорно улыбнулся, что я смущенно отвела глаза. «Добрый», — отстраненно брякнул декан, устремляясь дальше. «Ну и я за ним». Но напоследок метнула взгляд на адептов. Парень мне подмигнул. Я чуть не упала, как растерялась. Но вместо пустоты налетела на широкую спину декана, среагировавшего на окрик «ректор Шайх», и остановившегося передо мной. Простите, краснее до корней волос пролепетала уже во все глаза таращась, на безупречно красивую брюнетку лет тридцати с небольшим. И то скорее взгляд эту цифру родил, чем идеальная внешность женщины. Пепельно-черные прямые волосы опускались чуть ниже плеч идеальным удлиненным коре, и как нельзя выгоднее подчеркивали утонченные черты лица. Дуги изящных бровей, веер черных ресниц, большие дивно-фиолетовые глаза, ярко выделенные подводкой, и алые губы на фоне светлой, почти мраморной кожи. У нас проблемы с питанием. Ледяное величество, а именно так мне хотелось ее назвать, плавной парящей походкой шла к нам из коридора на этом этаже узкое платье, преподносящее в лучшем свете потрясающие совершенные формы женщины. Высокие каблуки. Я бы с натяжкой назвала ее преподом. Уж больно она была красива и гибко, точно кошка, хищная и опасная. У нее и голос был низкий, тягучий, с щекочущими нервы нотками, пробирающими до кишок. Уж не знаю почему, Но от вида тетки и от тембра ее голоса меня студило, будто я полуголая выбежала на мороз. И рассматривала она меня так, словно видела насквозь. «Вы же знаете, чем это может обернуться!» Оторвала от меня взгляд брюнетка, вперив его в шангайского. «Вэс, прошу потом!» Отрезал дикан, ректор, устало качнув головой. «Вальдемар!» Холодно протянула тетка, не уступая в настойчивости. «Ты же ректор, нужно разобраться. Кто-то нарушил. Я же сказал потом». Строже отчеканил Шангайский, вызвав у меня приступ дичайшего уважения. «Да он кремень!» Так противостоять напору загадочной красотки, от которой я была хоть в восторге, но больше в неописуемом ужасе. Поэтому и посовала, не зная, как избавиться от ее внимания. И молила, чтобы это сделал кто-то за меня. Для меня. У меня сейчас важное дело. Значимо кивнул Шангайский и мне дланью помахал. Не мешкай, ступай. Но я застыла под пытливым взглядом брюнетки. Может, и побежала бы, сломя голову, чтобы ее больше не видеть, но... Женщина холодом глаз пригвоздила к полу. «Вэс!» Строго нарушил повисшее молчание шангайский. «Я поняла», — недовольно обронила брюнетка. И только оторвала от меня взгляд, меня отпустила. Я даже выдохнула шумно. «Кому сказано?» Вкратчиво рокотал голос декана, ректора, и обращение было явно ко мне. «Ступай!» «Мне!» И так наставительно, что я точно ужаленная заспешила вниз. Простите.